Анастасия Сиалана. Стоять, крылья вверх. Текст читает Виктория в и с к а л Глава 1. Только через его труп. Ночь, лунный свет, раны в животе и дикий холод. Нет, ну, все мы когда-нибудь у м р е м и убийство в трущобах не такая уж и редкость, но ничём, серьёзно? «Да еще какой-то косплейный демон с длиннющими рогами? Это уже перебор!» «Интересно, долго патологонатом будет ломать голову над орудием убийства?» «Уверена, ему и в голову не придет, что скандальную журналистку не менее скандального новостного портала проткнули здоровым мечом времен Средневековья. Если не у м р о т потери крови, то от заражения точно». Кто знает, сколько эта древность в музее провалялась. «Помогите!» — еле простонала, собрав для этого последние силы. Я не могла точно сказать, как долго лежала на земле и сколько мне осталось, но сон накатывал все сильнее, что приводило в ужас. Я отлично знала, если заснешь, шансов проснуться крайне мало. Я попыталась сильнее надавить на рану, чтобы уменьшить кровопотерю, но чуть не потеряла сознание от резкой боли. В глазах потемнело. Проморгавшись, я поняла, что эта большая тень закрыла от меня луну. Из-за этого я мало что могла разглядеть в узком переулке. — Помогите! — голос дрожал, дыхание было хриплым. — Ты человек? — низкий, богатый тон. От него становилось теплее где-то внутри. Ответить я не смогла, только кое-как к и в н у л а головой, но незнакомец будто и так знал ответ. «К тому же, что за глупый вопрос? Кем еще я могла быть?» «Не моя проблема», — презрительно бросил мужчина, будто сплюнул, и развернулся, чтобы уйти. Ни лица, ни одежды я не смогла разглядеть, ведь он закрывал от меня свет, и сам прятался в тени. А вот два зеленых огонька на месте глаз пугали и завораживали одновременно. Будто на меня смотрел кот, только эффект был более видимым. — Куда? — в ужасе прохрипела, пытаясь схватить незнакомца за штанину, чем потревожила рану и зашлась беззвучным криком. — Хублюдок! — на удивление громко ругнулась я, тут же пожалев об этом. Голова закружилась и безвольно упала на бордюр. А день так хорошо начинался. Я отдала кварплату хозяйке за прошлый месяц и еще на два вперед. Любовь Николаевна сразу пересчитала нал и подсокала прочь счастливая, напивая н а г о д к а х спа-салоне и наращивание ресниц. Моя квартира была не единственной, которая числилась в собственности женщины. помимо этой жилплощади в л ю б о в и было еще пять похожих дама средних лет могла позволить себе не работать и жить за счет сдачи имущества всю оставшуюся жизнь я даже завидовала ей в какой то степени пришла дорогая линза на мой чудесный фотоаппарат не первой свежести что с м е с т и л о галочку моего настроения с просто хорошее на отличное починили душ мою любовь И день после этого можно было записывать в личные а н а л ы если бы не ночная работенка, подвернувшаяся совершенно случайно. «Лили, ты же слышала о сиреннике-сектанте? Его еще демонологом прозвали. Это первое, что я услышала, когда ответила на вызов своего начальника и друга Дениса. Когда-то мы совместно создали новостной портал, который сейчас собирал сотни тысяч просмотров. «Если скажу нет, можно отключиться?» «Был у меня нюх на сложные статьи, и это выглядело именно такой». «Отлично! Хватай агрегат и гони на место. Сейчас скину координаты. У тебя намечается эксклюзивное интервью со свидетелем последнего убийства. Псы еще не взяли его след, так что поспеши». И на этом Денис отключился. Под псами мой начальник имел в виду следователей. Тут же пришло сообщение с адресом и информация по интервьюируемому. «Написал в сообщение портала? Да ты издеваешься!» Выругалась я и швырнула телефон на диван. Это означало, что ничто не подтверждает личность свидетеля. Моя поездка и вовсе могла быть бесполезной, а то и опасной. Однако времени выяснять личность анонима не было. Если Денис хотел получить эксклюзив, а он хотел, то поверил парню на слово, когда связался с ним через мессенджеры. Меня часто посылали на подобные встречи, и я уже привыкла, даже прошла курс самообороны и прикупила газовый баллончик. Все же эксклюзив для журналиста стоил рисков. Вон, многие вообще летают в г о р я ч и е точке, ко мне всего-то подъехать в бедный район города. В первый раз, что ли? Встреча должна была состояться возле местного бара. Как сказал аноним, он сам подойдет ко мне. Не подошел. Я простояла возле прокуренного входа целых два часа с пустыми надеждами на эксклюзив. Когда двадцатое сообщение ушло в пустоту, а ответа так и не предвиделось, я признала поражение. И вот уйти бы мне главной улицей, а не темными переулками. Но усталость и раздражение взяли верх над благоразумностью, направив меня коротким и более быстрым путем. Тут-то я и напоролась на меч. Опомниться не успела, как кто-то плавно отделился от стены и одним движением вогнал широкое лезвие прямо мне в живот, да еще насквозь. «С такими ранениями вообще можно выжить?» «Не стоило тебе разнюхивать обо мне!» Совершенно обыденно произнесла тень с огромными рогами, слитным движением вытягивая из меня свое средневековое оружие. «Досадная неприятность!» «Последнее, что я увидела перед тем, как упасть в пучину ужаса, это метнувшийся из стороны в сторону хвост, как у чертей из мультиков. Моя излюбленная фразочка «Черт тебя дери» больше не казалась такой уж безобидной, исходя из ситуации. И ведь предупреждала мама не чертыхаться понапрасну. Ничего больше о своем убийце я не узнала. Меня обуяла дикая боль и всепоглощающий ужас. Сложно было осознавать реальность. Как будто все перестало иметь значение, а мир стал казаться далеким. И никто не пришел на мои крики. Никто, кроме конченого эгоиста, что собирался бросить меня умирать. Я уже смирилась со своей участью, когда мужчина обернулся и резко присел прямо возле моего лица. Кажется, мое опрометчивое ублюдок его задело. Оно и к лучшему. так я думала, ведь он не у ш ё л а это шанс, мизерный, но все же. Еще ни один смертный не позволял себе оскорблять меня. Голос стал вкратчивым и слегка извительным. И ты бы поплатилась за это, да только смерть и так стоит за твоей спиной. Его взгляд переместился ко мне за плечо, и я здорово перетрусила. Даже возникло желание обернуться, но, первое, я не могла, второе, мне было страшно. Не знаю, на кого он там смотрел, а я смотрела на массивный почерневший перстень на его указательном пальце. Пасть какого-то животного держала клыками внушительный зеленый камень. Сама не могу объяснить, почему, но в голове будто прояснилось, и внутренний голос сказал... «Возьми!» «Ничего личного!» — завершил свою речь незнакомец, собираясь подняться. Дальше раздумывать времени не было, да и вряд ли я смогла бы удержать его. Точнее, точно не смогла бы. Откуда у меня взялись силы на рывок, не скажет даже Бог. Стоило осознать, что уход мужчины означает мою неизбежную смерть, как я схватила его за палец всей ладонью. Незнакомец слегка вздрогнул, замер на некоторое время, а потом попытался вырвать руку из слабого захвата умирающей. И лежать бы мне очередным трупом в переулке, если бы украшение не начало сползать вместе с моими пальцами. «Не смей!» — только и успел выкрикнуть мужчина, когда я, не без усилий, стремительно стянула тяжелый перстень с его руки. что Было чертовски приятно увидеть расширенные от шойка глаза наглеца и услышать его удивленный возглас. Он не мог поверить, что его драгоценность оказалась в моих руках. «Хоть позабавилась напоследок», — подумала я и через силу улыбнулась. «Напоследок отменяется! А это уже гневно, сухо и где-то на задворках моего сознания». Кажется, я даже слышала рык или рев. Странные галлюцинации. Случилось то, на что не могла даже надеяться. Чудо! Иначе никак не описать то, что я открыла глаза и очнулась. В подобной ситуации кто хочешь уверовал бы в невероятное. Я уже не чаяла вернуться к жизни, да еще и в отличном самочувствии. Никакой боли, холода или желания уснуть вечным сном не было. Наоборот, в теле ощущалась бодрость и желание жить. Сперва я очень обрадовалась своим нехитрым открытием, а вот в следующую минуту испугалась. Да, я открыла глаза, но совершенно ничего не видела. Боли не было, однако встать или сесть я не могла, мешали стенки со всех сторон. «Как в гробу, ей-богу!» — бросила фразу без задней мысли и только после задумалась над своим случайным предположением. «Неужели этот ненормальный закопал меня? За что? За какое-то кольцо? Похоронил заживо? Самый страшный кошмар моего детства!» И тут подступил холод. Морозило не хуже, чем в холодильнике. Я слышала, что от ужаса может б и т ь мороз по коже, но тут дело было в другом. Холод шёл от с т е н о к гроба. Будучи журналистом с пытливым умом, я привыкла сдерживать панику и оценивать ситуацию рационально. Слишком мало было известно, чтобы начать биться в истерике. Конечно, я решила ощупать свою тюрьму, насколько это было возможно, и пришла к выводу, что даже в земле не было бы так холодно, да и гроб из нержавеющей стали нетипичен. Что-то не сходилось, но разгадать, что именно, я не успела. Откуда-то извне послышался бодрый голос. — Ваше благородие, почему вы решили вызвать наших парамедиков на несчастный случай с человеком? — б л а г о г о в е й н о спросил мужчина. — Я даже могла расслышать, как от волнения скользила подошва его обуви по гладкому полу. Похоже, плитка. «Это секретно!» Недовольно отозвался, кто бы сомневался. Мой довешний знакомец. «Конечно, ваше благородие!» подобострастно проблел я собеседник. «Ну, что конкретно вы хотите, чтобы я сделал с этим человеком?» «Точнее, трупом!» так Кажется, речь шла обо мне, и дела мои весьма плохи. Должно быть, ненормальность переулка является главой какой-то бандитской группировки, и я ненароком влезла в их дела. Однако хорошо, что никто не заметил во мне признаки жизни. Есть шанс сбежать, когда т трупа попытаются избавиться. И да, я поняла, где лежала. Морг. Скрытие. Коротко бросил владелец перстня. И мой план по спасению улетел в Тартарары. После вскрытия бежать не получится. д а вскрытия тоже вряд ли. Как я поняла, этот морг крышует банда ненормального, а значит, с к р ы т ь с я не получится. Но это не в нашей компетенции. Удивился, по-видимому, п о т а л о г а н а т о м Даже про услужливость и титулы позабыл. И на том, спасибо тебе, добрый человек, резать живых вообще некомпетентное дело, да еще и подсудное. Вспомнила, как рассуждала на тему вскрытия и определения орудия убийства, когда лежала в переулке, да еще раз убедилась, что желания сбываются самым странным и иногда абсурдным образом. Хотела узнать, определит ли врач правильную причину смерти. Получи, распишись. Мне нужен только ее палец. Ровно, будто говорит о погоде, произнес незнакомец. Да он социопат. Трофей решил оставить. Какой? Зачем? Вопросы мы с патологонатомом задали одновременно. Я тут же закрыла рот ладонью, больно ударившись локтем о потолок своей камеры. Повисла тишина. Думаю, дубль голоса расслышали снаружи, поэтому сейчас необходимо было затихнуть. Стоит двум странным личностям снаружи узнать, что свидетель жив, мигом закатают в асфальт. Хм, неоднозначный какой-то звук. е Я н а ч и н а л о всерьез переживать. Так, какой палец? — повторил вопрос парнишка-врач. Судя по голосу, он был довольно молод. Вот что за люди, даже вопросы как у Мафии тридцатых, нет, чтобы поинтересоваться причинами подобного желания. Вместо этого слеп последует приказам босса. палец, значит палец, И вопрос компетентности как-то незаметно улетучился. Здесь точно в о р о ч а ю т большими капиталами. Указательный. И чем этому хладнокровному здоровяку помешал мой бедный пальчик? «Понимаю, если б я была членом Якудза, тогда да. Эти пальцы режут за проступки налево и направо, но я же обычная журналистка скандального портальщика. Так, балуюсь, но границ не переступаю. Откуда подобная кровожадность? Отпилить вручную? Или кусачками? Может, электропила?» — с энтузиазмом вопрошал врач. Да, пришлось пересмотреть свои взгляды на патологоанатома. Маньяк и мясник! Каких еще поискать? У него тысяча и один способ отпилить человеку палец. Что уж говорить об остальном. Ну, точно здесь банда расчленяет и хранит трупы, пока от них не избавятся подельники. Черная секционная. Отличный заголовок для статьи. Нет необходимости. «На ее пальцы моя вещь! Просто верни ее!» Еще холоднее, чем прежде, — приказал главарь. Явно шишка в местных кругах. Эм... У меня были такие же мысли по этому поводу. Я непроизвольно начала проверять свои руки и действительно нащупала инородный предмет на правом указательном пальце. На ощупь это был тот самый перстень. который я стянула перед тем, как потерять сознание. — А почему вы не сделали этого сами, ваше благородие? — озадаченно спросил паренек. Расстроился, видать, что пилить ничего не нужно. — Я не прикасаюсь к людям! — пафосно, с нотками брезгливости и превосходства. Захотелось дать этому аристократу мафиозного разлива в нос. — Вот мудак! — а а, -а, -а. Понимающе протянул врач и зашагал по плиточному полу. И направлялся этот Эдвард руки-ножницы камерам с трупами. Каюсь, но паренька с электропилой я боялась гораздо больше, чем пафосного недотрогу мудака, а посему начала неистово извиваться, пытаясь хоть как-то выбраться. На мою удачу боковая стенка поддалась... и открыла проход в соседнюю камеру. Кажется, я сдвинула ее еще тогда, когда нечаянно ударилась локтем. «Только бы не жмурик!» прошептала и смело вползла в чужую камеру. К несчастью, у меня был сосед. Однако это как-то отошло на второй план, когда мою недавнюю тюрьму открыли и забрежил свет, ослепив меня. Некоторое время все молчали. но это продлилось недолго. — Ким, девушку здоровье в животе точно положили в седьмую? — спросил пугающий врач. — А что написано в медкарте? — откуда-то издалека послышался чарующий женский голос. — Заслушалась бы, если бы не мое положение. — Седьмая? Но она пуста. — Тогда не знаю, Эдвард, может, ошибка разгрузки? — «Господи, Эдвард! Чтоб у меня язык отсох! И как они говорили о человеке, пусть и мертвом, как о разгрузке мяса в лавке! Жуть!» Платформа медленно начала возвращаться на место, урезая полоску проникающего в холодильник света, пока полностью не закрыла его. Нас п а т о л о г а н а т о м о м посетила одна и та же мысль — проверить соседнюю камеру. Только я рвалась познакомиться с очередным жмуриком, а он проверить камеру, где находилась я. Я уже даже выбила очередную перегородку, когда платформа резко двинулась наружу, не давая мне возможности для маневра. Кажется, поймали, и пальцем я не отделаюсь. «Ты что здесь делаешь?» — удивленно спросил блондин с симпатичным лицом и голубыми глазами. Пусть глаза все еще не привыкли к свету, но этот врач ослеплял лучше любого прожектора. Однако я помнила про его замашки под части расчленения. п о т о л о г а н а т о м сместил взгляд чуть ниже, как раз на покойничка, в ч ь камеру я бестактно валилась. Я сделала то же самое. Нужно же рассмотреть своего соседа, раз уж так неуважительно с ним поступила. «Что ты делаешь?» Повторил вопрос блондин. И искусственное дыхание – это первое, что пришло мне в голову. И массаж сердца! Я пришла к выводу, что лучше продемонстрировать непрямой массаж сердца, чем искусственное дыхание на трупе. Первого не выдержала бы моя душа. Я уже положила ладонь на ладонь, переплела пальцы и собиралась начать реанимационные действия для спасения трупа, «Играть так играть, как случилось невероятное!» «А я и не против!» И Жмурик подо мной вскинул руки с целью прижать спасительницу к сердцу. у а, а а Тому, как я спрыгнула с платформы, обзавидовался бы чемпион по прыжкам в длину. Я за один раз преодолела расстояние от холодильника до секционного стола. «Сама так и п р о с и т с я в руки!» и блондин широко улыбнулся, обнажая острые зубы. Причем у него все зубы были похожи на клыки. Только после его слов я поняла, что сама переместилась на стол для вскрытий, облегчив Эдварду-маньяку работу. Здесь даже инструментарий был под рукой на специальной подставке. Сколько раз говорил не спать в свободных камерах! Это моё отделение, вали в своё, раздражённо бросил блондин ожившему трупу. В реанимации скучно. И мужчина, на котором я недавно лежала, слез с платформы. Всё время что-то пищит, сирена орёт, нужно куда-то бежать. То ли дело в морге, тишь да благодать. Хоть выспаться можно. Он был жив и даже бодр. Русые волосы до плеч. Серые глаза и простецкий вид. Вот только мускулатура, как у легкотлета. Это было хорошо видно, ведь кроме халата и больничных штанов на в р а ч е ничего не было. Как он вообще умудрился заснуть в холодильнике? Да еще и в таком виде. Удивительно, что жив остался и даже проснулся. — Я тебя когда-нибудь закрою в камере, — пригрозил Эдвард. — Да ради бога! Фыркнул реаниматолог и направился прочь из морга. Причем высокий брюнет, коим был мой незнакомец, не привлек его внимания ровно до того момента, как не заговорил блондин. «Приветствуй, короля душ, неотесанный Левиафан!» — вспылил патологонатом. Эта отповедь заставила Соню не просто проснуться, а вытянуться в струнку и низко поклониться. Он явно опасался того, кто был перед ним. Благоговейный страх и уважение. «Приветствую, ваше благородие! Прошу прощения за неподавающий вид и спешку. Мне пора вернуться к своим прямым обязанностям». Брюнет сверкнул на него зелеными глазищами, слегка кивнул, отпуская врача, и перевел взгляд на меня. «Стало поистине страшно». Я все еще помнила, что меня планируют р а с ч л е н и т ь и закопать, поэтому схватила ближайший к себе инструмент со столика и направила на того самого короля душ, что бы это н е значило. Стоять на месте! Потребовала, а у самой затряслись коленки. Врача позади я старалась тоже не упускать из вида. На него направила какую-то железную тонкую трубку с острым концом. тогда как главарю достался странного вида нож. Мой враг был силен, и не только внешне, но и духом. Хмурый взгляд из-под густых бровей, ровный нос, тонкие, хорошо очерченные губы, острый, но волевой подбородок — все это вместе делало лицо незнакомца строгим и внушающим опасения. «Дорогой костюм, золотые запонки — Кожаные туфли и трость в правой руке делали образ бандита из тридцатых реалистичнее. Он будто вышел из другой эпохи. «Ваше благородие! Девушка была мертва. Я сам констатировал ее смерть. А сейчас...» Блондин не закончил, растерянно п р о д о л ж а й меня рассматривать. ь И д ы р ы в животе нет. Может вызвать охрану?» «Просто отними у нее кольцо!» — оборвал парнишку брюнет королевских кровей. «Он что, типа отпрыс главной мафиозной семьи или реальный потомок какого-то короля с гипертрофированным чувством значимости?» «Слушаюсь!» — снова поклон. «Девушка, не могли бы вы опустить трубку для сливания крови и отдать мне перстень?» Даже почти вежливо попросил Эдвард. Не знала бы, что у него склонность к электропиле, повелась бы. После слов о сливании крови из трупов з а к а т и л о с ь бросить свое оружие, но и сдержала этот порыв. Только острые предметы защищали сейчас меня от двух криминальных личностей. — Не могла бы, — категорично ответила. — Лучше спросите у него, как это кольцо оказалось на мне. и почему совершенно живой человек находится в сомнительном морде. Эм... Блондин во второй раз не знал, что сказать, и только переводил взгляд с меня на брюнета. — Не ответишь? — я обратилась напрямую к незнакомцу королевских кровей, незаметно пытаясь нащупать телефон в карманах своих джинсов, пока патологонатом не пришел в себя. «Конечно же, у меня отобрали все средства связи. Пусть я любила свой фотоаппарат больше любых гаджетов, но в данной ситуации я больше страдала как раз от утраты смартфона, ведь он мог спасти мою жизнь». «Ты должна была умереть, смертная!» — с пренебрежением произнес мужчина. «Но вместо этого ты прикоснулась к силе, которую не заслуживаешь». «Сними кольцо, и на этом все закончится!» Он начал наступать на меня, несмотря на почти упирающийся ему в грудь нож. Безрассудный и уверенный в себе индивид. Опасная смесь. Странно, что они не хотят сперва убить меня, а потом спокойно снять кольцо. Или это какая-то важная реликвия клана? Есть же у мафиози свои понятия и законы. которым подчиняется банда. Наверняка здесь похожий случай. Меня не убьют, пока это тяжелая штуковина на мне. Значит, перстень не д а е м ни за какие коврижки. Я не отдам вашу вещь, пока не окажусь в безопасности. Это было мое условие, которое, впрочем, они вряд ли примут. За своими размышлениями я пропустила момент, когда Эдвард решил напасть. Он схватил мою правую руку, заломил ее и попытался силой стянуть кольцо. Я мгновенно сжала ладонь в кулак, стараясь помешать его планам. — Да снимайся уже! — натужно п р о х р и п е л врач, пытаясь всеми силами отнять перстень. Когда у него это не получилось, даже я удивилась, насколько сильно застряла реликвия. Он перестал тянуть и отпустил меня. «Ваше благородие!» — Эдвард смахнул набежавший на лоб пот. «Придется пилить. Никак не слазит!» Я уже хотела воткнуть трубку в ногу блондину, но меня остановили слова незнакомца, а ведь я до сих пор не знала его имени. «Нельзя! Восстановится!» ь — расплывчато пояснил мужчина, убрав руки за спину. п е р в ы е мне показалось, будто вся эта строгость и пугающая аура наиграны, чтобы не потерять лицо. — Тогда, может, вы попробуете? — С вашей силой шансов на успех гораздо больше. И он развел руки в стороны, будто приглашая Брюнета приступить. — Он точно не сможет! — весело, с пробивающимся смехом произнес кто-то из коридора. Двери, которые открываются в обе стороны, под натиском сильных рук вплыли внутрь морга, а после вернулись на место, явив нам высокого соломенного блондина. Давно не виделись, в э л весь вид брюнета говорил о том, что он не рад видеть своего, похоже, друга. Кажется, король Душ не собирался открывать кому-то факт моего убийства. Это не взаимно. Бросил Вэлл даже представить сложное его полное имя. «Как я и предполагала, появился свидетель, и это увеличило мои шансы на жизнь. По виду новое лицо выглядело не менее внушительно, чем мой похититель, да и вел он себя смело и открыто. Я кивнула собственным мыслям, вдохнула поглубже и рванула к новоприбывшему блондину, пока Эдвард не опомнился». Расчет оказался верным. Никто не р и н у л с я выволакивать меня из-за спины мужчины. «Помогите! Умоляю вас! Меня похитили и собираются убить!» Я так вцепилась в талию блондина, что он не мог даже повернуться ко мне лицом. Однако даже так я расслышала его смешок. Выбора не осталось, пришлось переходить к угрозам. «Если вы не поможете мне...» то станете соучастником. Я именитая журналистка популярного портала. Меня будут искать, и, поверьте, раскопают всю правду!» На что моя ширма отреагировала тихим смехом. «Что ты с ней сделал?» Прикрывая рот кулаком, спросил свидетель у брюнета. «Не вмешивайся, Люк, это только мое дело!» С угрожающими нотками предупредил Вэлл. — Да как бы поздно уже. Девушка просит защиты. Как король, я не могу игнорировать ее запрос. И мужчина свел запястье вместе в демонстративном жесте. — У меня связаны руки. — Еще один король? Да сколько же здесь мафиози на квадратный метр? Деньгами им тут, что ли, намазано? — Она человек, — зачем-то пояснил о ч е в и д н о е брюнет. «Я вижу, но ты забыл, что я не могу допустить н а с и л и я со стороны иных по отношению к людям», — с нотками победы в споре произнес Люк. «Все-таки какие-то они здесь странные. Зачем-то делят людей на людей, непонятных иных. Это мог быть отличный материал для следующей статьи, если бы я хоть немного вникла в ситуацию». Или это какой-то шифр? Люди — это обычное мясо, а иные — это избранные мафиози. Грядет еще одна пропаганда неравенства? Ну, в этих кругах расисты не редкость, так что пока все сходилось. На этой девчонке изумрут души! Впервые за все время мой похититель повысил голос, растеряв все свое наигранное хладнокровие. «Я больше ничего не вижу, Люк! Это не просто проблема насилия над человеком, это катастрофа!» Он говорил серьезно. «Неужели эта безделушка ему настолько важна? Тогда у меня есть новый план!» И, к слову, я ее и пальцем не тронул. И Брюнет скривился, будто одна мысль о прикосновении ко мне вызывала у него отвращение. «Это действительно проблема!» — блондин приложил пальцы к подбородку, что-то обдумывая. «А как так произошло, что перстень оказался на девушке?» «Мне хотелось услышать ответ, ведь этот момент я не помнила, но упускать такой хороший шанс нельзя было. Все как раз отвлеклись на разговор, позабыв про меня. Эдвард и вовсе взирал на двух королей щенячьей радостью». и верность ю пса. Врач не видел ничего, кроме своих кумиров. Тогда я и решила действовать. Осторожно обхватила украшение пальцами и попыталась снять с пальца. Сперва кольцо не двигалось с места, но после некоторого усилия дело пошло. Я собиралась с воплем шевернуть этот непонятный изумруд души куда подальше, чтобы эти фанатики ринулись его искать а у меня появилась возможность бежать. Я уже полностью освободилась от тесных оков реликвии и готовилась к броску, выискивая наиболее удачную сторону. Когда живот прострелила резкая боль, я схватилась за то самое место, где раньше была дыра, и ощутила на пальцах теплую вязкую влагу. Когда отняла ладонь и посмотрела на нее, то не удержалась от крика ужаса. На моих руках была кровь, а боль в животе нарастала. «Что происходит?» Я в ужасе уставилась на люка, который был ближе всех ко мне. «Я же была здорова!» «Нет, нет, нет! Это какой-то гипноз! Это страшный сон!» «Нет!» Рационально мыслить больше не получалось. Паника снесла всю выдержку и началась истерика. «Она умерла!» — это прозвучало, как факт из уст Люка. От этих слов по позвоночнику пробежал холод. «Я жива!» — с л ё з ы лились градом. «Я мало что видела, но точно была жива! Неужели они этого не видели?» «Надень кольцо!» — вновь прозвучал странный голос в подсознании. Это он смог перебороть истерику. Его ментальная рука заставила меня взять изумруд души и направить его к указательному пальцу. «Нет!» — выкрикнул брюнет, выкинув вперед руку, но не успел что-либо сделать. Перстень вернулся на покинутое минуту назад место и засветился, играя гранями камня и пуская зайчики по всему моргу. «Я почувствовала свое тело только тогда», когда свечение сошло на нет. Боль ушла, от раны не осталось и следа, как и от крови на моих ладонях. Бред какой-то! Тихо выдохнула и рассмеялась приглушенным истеричным смехом. Я точно на операционном столе, а вот это все бредовый сон под наркозом, не иначе. На этой мысли я отключилась. Кажется... Операция закончена. в с ё будет хорошо.